слой за слоем содержала дни те же орудия сотни поколений людей жили, любили, умирали точно так же, как их предки. И тем не менее, этот уклад жизни оказался очень непрочным. Он рухнул из-за лёгкого нарушения экологического баланса. Мне самому довелось наблюдать, как система давних обычаев исчезла без всякого следа всего за несколько лет. Особенно чудесным климатом в Испании отличается один уголок побережья у подножия гор к западу от Малаги. До того, как там был построен аэропорт, добраться до этого Коста-дель-Соль, солнечного берега, было не слишком просто. Окромное селение, о котором я веду речь, ютилось у самой воды. Два-три ряда белых домиков поближе к лодкам, приносящим пропитание. Погода была неизменно солнечной и тёплой. Разве что зимой разразится шторм другой или полмесяца идут затяжные дожди. Но это было исключением. Рыбаки каждый вечер спокойно уходили в море и возвращались с порядочным уловом. Рыбу можно было обменивать на овощи, ткани и вино. Шторм бывал самым тяжёлым событием в году. Одни, напившись густова красного вина, спали почти без просыпов, пока погода вновь не прояснялась. Другие утирали слёзы, глядя на лодки, бесполезно стоящие у берега. Это была устойчивая культура, не без своих радостей, а с богатым прошлым, которое, впрочем, вспоминалось лишь смутно. Мы были знакомы с жителями селения и знали их обычаи. Песни, которые тогда раздавали там всё время, были смесью мавританских и испанских романсов, передававшихся из уст в уста с тех пор, когда последние мавры ещё не покинули Испанию. Одна из песен распевалась на Рождество как традиционный рождественский гимн под аккомпанемент тамбурина и своеобразного гудящего инструмента, представлявшего собой выдолбленный пальмовый пень, обтянутый барабанной кожей, по которой водили мокрой бамбуковой палкой. Понять слова, несомненно сильно изменившиеся за столько веков передач в передаче вкусной традиции, было нелегко. Ах, взгляните, как пьют рыбы в реке. Пьют и пьют и возвращаются, чтобы снова напиться. Рыбы в реке. чтобы взглянуть, как рождается бог. А где эта река? спросил я певца. Далеко отсюда, там, где вода пресная. Фенхероле. Эта река находилась всего в полутора километрах от того места, где мы стояли. А потому я не спросил, как собирался А какой бог? Праздничным вечером в парадную комнату домика набивались все, кто только мог, чтобы попеть и потанцевать. Дети в ночных рубашонках сидели на шкафах и комодах, созерцая веселье, хотя им давно полагалось спать. Некоторые из местных обычаев вряд ли пришлись бы по вкусу поборникам женской свободы. Община была очень патриархальной, но кое-что в ней, возможно, сохранялось ещё со времён матриархата. Одна женщина призналась нам, что очень бы хотела носить короткую юбку или эста. То есть это, добавила она, кивнув на шорты моей жены. Но это возмутит всё селение. пойдут сплетни её близкие не будут знать куда девать глаза от стыда самые-самые жаркие дни бабушки купались в море купались они одетыми в длинных чёрных платьях и со всеми нижними юбками